только о любви в гробу лежал ее муж евгений федорович пустовалов в лице его еще не появилось той покойницкой заостренности и восковости которая отпугивает и страшит запредельным холодком его красивые густые брови прямой твердый нос и вертикальная морщинка на подбородке сохранили мужественную жестковатость его вида симпатичности И неизменность с того рокового утреннего часа, когда, собираясь в институт на кафедру, он присел к письменному столу взять какие-то бумаги, и вдруг раз оглох, окоченела от смертельного инфаркта. Порой казалось, что муж ее и не мертв, а просто по странной какой-то прихоти или для жуткой потехи забрался в эту нарядную, обитую голубой шелковистой материи дымовину и накрепко заснул сцепив на груди руки, — и относиться к нему, как к усопшему, неловко и непозволительно, вот он обязательно еще встанет, оборвет литургическое забытье. — Как же мы опустим его туда? — пугливо подумала Ирина Андреевна, цепеняя от навязанного самой себе воображения. — Вот наглухо складываются половинки гроба. Гроб опускается в могилу заваливается красным суглинком, очень тяжелым и липким потому как нынне на улице дождь и он ее муж остается в полнейшем без просветия подземельно сыроватым холоде а главное без доступа воздуха задыхающийся А от ужаса таких представлений ирина андреевна содрогнулась, на какое то время закрыла глаза а потом полезла в карман за носовым платком чтобы стереть сощек выгтевшиеся слезы плакала на немного 20 с лишним семейных лет один кров и неразлучность связывали их с Евгением Федоровичем. И время это было прожито не худо-бедно, не так себя честь по чести, людям в пример и на зависть. Дети упставал их, воспитанные, умницы, дочь Лиза, студентка университета, трудолюбива, не дурна с обоей на выданье почти. А Кирилл, сын, на последнем школьном году, без строек в табеле, дому пустовал их большой, о пяти комнатах с добротной обстановкой, полным хозяйственным обустройством, а в пристроенном гараже внедорожник форт. Было о чем плакаться и кручениться, теряя всему этому толкового хозяина, теряя мужа, отца. И сейчас, находясь у гроба, Евгения Федоровича незадолго до выноса Ирину андреевна больше всего пугало будущее, неутешное одиночество, безуютная холодность и пустота осиротевшего дома. Пусть муж мертв, с этим уж нельзя не соглашаться, но пока он еще здесь, в доме, и он все еще здесь хозяин, а что будет потом, когда она вернется с кладбищем? Как я буду дальше без него? Где мне набраться сил? Как пережить все это?» вытирая слезы и чувствуя припухлой своего лица спрашивала пугала себя ирина андреевна автобус уже приехали тихо сообщила ей подошедшие ксения и музыканты здесь елена андреевна удовлетворенно качнула головой подумала хорошо что есть ксения что бы я без нее делал ксения даже не дальний родственница подруга но почти всю организацию похорон добровольно переложила на себя оркестр венки транспорт, водка для поминок. Работник районной администрации, в ней была организаторская опытность и хватка. Хотя, может быть, это не совсем правильно по отношению к нему. Он недолюбливал Ксению, — подумала Ирина Андреевна, несколько позже, нечаянно взглянув на пальцы подруги с остро заточенными, вишнево окрашенными, ухоженными ногтями. — Откуда-то из глубин памяти всплыл досадный конфликт с Евгением Федоровичем из-за подруги. — Пусть твоя Ксения проявляет заботу о своем муже, а не обо мне. — отрубил однажды Евгений Федорович, когда Ксения привезла из заграничной командировки индийский свитер и подарила ему с словами. — Он теплый. На ход уходить не простудишься. — Ты прекрасно знаешь, что у нее нет мужа. Она от всего сердца. — Нет, нет сердца. Это просто плата за то, что лезет в дела чужой семьи. — Оставь, пожалуйста, — вздыхала Ирина Андреевна. — Почему ты к ней так? В гостиной было душно. Людей перед выносом собралось нелегко повернуться. Раскрытые фортики не вручали. На улице дождливый полусумрак октябрьского дня с застойно влажным воздухом. Ирина Андреевна чувствовала тяжесть в голове и стомленность всех мышц, и липучую сонливость от духоты. Была очень рассеяна. Скользь слушала, что ей говорили подходившие с опечальными лицами люди. Часто сама забывала, о чем начинала говорить с ними, и после какой-нибудь нечаянной заминки уж не могла вспомнить. Быстрее бы тогда уж на воздух. Обреченно, — подумала Ирина Андреевна, — духота начинала ее предобморочно мутить. Еще минут десять, потом пора носить сказала Ксения, словно угадывая обессильное состояние Ирины Андреевны и ее мысли. Слова Ксении, видимо, услышала Лиза, стоявшая поблизости, заплакала. Кирилл, покосившись на сестру, тоже переменился в лице, часто заморгал, чтобы удержать в себе слезы. — Несчастные вы мои! — промолвила Ирина Андреевна и обняла их обоих. — Как тяжело нам будет без папы! Господи! горло ее опять подобрался соленый ком слез, и где-то внутри стали нарастать толчки рыданий. И однако на этот раз выплакаться ей помешали. У дверей гостиной произошло непонятное оживление. Там кто-то появился и торопливо стал протискиваться к центру, вызвав некоторые гулы шевеления. Вскоре у изножия гроба появилась высокая молодая женщина в длинном черном платье и черном берете. Она была напряженно бледна. Оказавшись у гроба и напрямую, увидев лицо покойного, незнакомка вздрогнула и негромко воскликнула «Ах!», потом виновато прикрыла ладошкой рот. И, очевидно, испытывая на себе вопросительный взгляды окружающих, склонила голову, тихонько уж как-то вяло запробиралась назад к выходу. Она будто убедилась в том, что покойник именно Евгений Федорович, и ушла. «Что это за особа?» — тихо спросила Ксения. У Ирины Андреевны высхли на глазах слезы, неприятные смятение и тревога, похолодили сердце. Дальняя родня, его троюродная сестра, наскоро придумала она, но все же так не ответила. Зачем лгать лучше подруге? Призналась шепотом честно. Я ее не знаю, может быть, с его работы. Ирина Андреевна обернулась, ища взглядом Нила Афанасья, проректора института, но его сейчас не было видать. А другие бывшие коллеги мужа выразили глазами недоумение. Высокую женщину в черном они явно не знали. Странная какая-то. Истеричка, похоже, с язвительной антипатией отзвалась о незнакомке Ксении. С подругой Ирина Андреевна была в чем-то солидарна. В незнакомке ей показалось присутствие излишней порывистости, даже диковатости. Но с другой стороны ей показалось, что незнакомка совершенно... Обыкновенно и нормально, и только очень потрясена смертью Евгения Фёдоровича его теперешними немыми чертами. А ведь, возможно, я её где-то видела, кажется, не очень давно. Но её ли стала припоминать Ирина Андреевна, роясь в памяти, как в пачке с фотографиями? — Универсами? — Заказы. — На почте? — Нет. — Но где же? Отыскать нужную карточку ей так не удалось, и до того пришло время выносить гроб ехать на кладбище. Бросил дочь. Двое дюжих могильщиков в серых, окропленных каплями фуфайках углубляли яму, расчетливо орудовали до серебра отшлифованными на земной работе лопатами. Ждать их пришлось недолго, почти не пришлось. — Прощайтесь, покуда с ним! — указал на покойника один из копальчиков, что постарше, с изломанной шрамом, бровью. — Мы поспеем. Подкопать надобно надо бна. Дело и плюнул себе в широкую ладонь. Нил Афанась, грузноватый, седой профессор в тяжелых очках, подойдя близко к гробу, покусав свои губы, словно мучаясь дилеммой, говорить или лучше промолчать, собрался, однако, с мыслями и заговорил торжественно, хвалебную, печальную, надгробную речь. Заподозрить профессора в неискренности было бы кощунственно, спокойным дружили они со студенческих лет. Ирина Андреевна почти не слышала произносимых слов, смотрела задумчиво на лицо мужа, такой родной и знакомой, не поддавшейся еще обмертвелости, только щетина несвойственно темнела на подбородке. Из нее цеплялись мелкие капли дождя, просеянного через какое-то небесное сито. О чем она думала, что испытывала в эти минуты? Наверное, каждый человек, стоящий перед гробом, и остающийся жить виновен перед тем, у кого навсегда сомн веки. И она сейчас тоже признавала вину перед покойным. Мысленно каялся, соотнила душа за историю с домом, хотя минулась с той поры больше десятка лет. Евгению Федоровичу страшно не хотелось расставаться с отчим домом, доставшимся ему по наследству от раны умершей матери. Дом был еще достаточно крепок. Немалые местоположение выгодн. Посад мёг к минареку. Но Ирина Андреевна не хотела жить в свекровенном доме. Настаивала продать его и купить другой, по просторней, посновательней, когда-да выразился. Один дом продали, другой купили. Но после этого настал период, когда Евгений Фёдорович тяготился семьёй. И был он тогда частенько раздражителен, даже груб и безумно полюбил охоту, пропадал в сезон из дому на все выходные, чего крайне одобряла Ирина Андреевна. Впоследствии, правда, Евгений Федорович в новом доме обжился матер опустил корни, сделал пристрой, расширил веранду, посадил в палисадник каштан. Ирина Андреевна, праздная в душе победу, высказывала ему примирительно. Вот, видишь, ты упрямился, ведь я оказалась права... Он согласит кивал головой, улыбался, но почему-то этим отнимала у нее радость победы. Речь профессора кончилась. Настало время последнего целования покойного. Ирина Андреевна склонилась над лицом мужа, не веря тому, что это уж последние минуты, и дальше для нее наступит жизнь без него. Неужели все? Я любила тебя. Зачем ты меня оставляешь? Что со мной будет? Господи! От горечи утраты, от безысходной досады ей хотелось пасть на колени и не просто плакать тихими слезами, а разреветься, разорвать душу, выпустить из нее высокий бабий голос и страдальческое вытье. Но в то же время она чувствовала, что сейчас что-то притит ей поступать так, что-то неумолимо сдерживает ее на тормозах. Она воровато окинула людей, царапнула взглядом черный берет незнакомки. — А ведь это именно она! — Она не дает ей злиться в полную волю, мешает. Незнакомка как будто пряталась за спинами других, пригибала голову, лица ее не было видно, но уже одно присутствие ее здесь было, подобно острому камушку в туфле, когда боль от покалываний способна затмить самое важное и оставить одно желание снять туфлю, поклотить за пятком что-нибудь твердое и вышвырнуть за счастную колючку. Да, потерять такого ножа горе великое. В рассвете сиющий был. Что, говорит, легко и придется. Да и детям-то каково! Рассеянно слышала Ирина Андреевна сострадательные голоса родственников, знакомых, уступив месту изголовья гроба Лизе и Кирилл. У Лизы от плаща вздрагивали плечи, а юное лицо опухло от слез и как-то размылось в чертах, смазалось, сделалось некрасивым, с набрягшей краснинкой носом. Кирилл торопливо стирал краем рукава сочившиеся из глаз слезы, старался не показывать их окружающим и все же не мог скрыть слезы страданий на своем безусом лице с мелкой отроческой прыщеватостью. После того, как спокойным простились самые близкие люди, связанные узами родства, предусмотрительная Ксения покрыла лоб покойного белым носовым платком, сложенным в ленточку, так, по ее объяснениям, нынче принято. Некоторые побаиваются или побрезгуют, коснутся губами холодного мертвого лба, обцеловать усопшего в платок смелости и усилий над собой требуется куда меньше. Люди вытянулись очередью, подходили. Кто-то просто кланялся, кто-то нагибался к колбу. Замыкала траурную вереницу незнакомка. Она двигалась, сутурившись с потупленной головой, и вроде бы хотела быть менее приметной, скрасть свой большой рост. Чем ближе она была к гробу, тем сильнее. Ирина Андреевна испытывала чувство тревоги и опаски. Ей казалось, что незнакомка чересчур неравнодушен к ее мужу и способна даже сейчас выказать к нему какое-то излишнее, сумасбродное внимание. Ирина Андреевна следила за ней, настороженно и ревниво, но и чуть было не помешал Нила Афанасьевич. Шагнув немного вперед, встав перед Ириной Андреевной, этим наслонив гроб и незнакомку, он соболезновал хотя его нет в живых. Но вы всегда можете рассчитывать на мою помощь и на помощь нашего института. Авторитет Евгения Федоровича будет всегда нас обязывать к этому. Ирина Дрянна легонько закивала головой и отодвинулась в сторону, чтобы успеть увидеть незнакомку у гроба, и успела. Склонившись спокойному, незнакомка что-то зашептала, губы ее быстро зашевелились. Потом приподняла белый платок, и три раза приложила с губами к непокрытому остывшему лбу Евгения Федоровича. От гроба она уходила, уже не тая своего роста, с горделивой выпрямостью и непроницаемым лицом. Она прошла совсем близко, и Ирина Андреевна успела хорошо разглядеть это молодое лицо, несколько продолговатые узкие скулы, высокий лоб, светлые зеленые почти бесцветные глаза, выделявшись лишь темным чертанием вокруг райка до зрачком-агатиком в центре. Небольшие, суховато-блеклые в трещинах губы. Лицо я был бы незапоминающимся, скучноватым, если бы не мелкие карие родинки, которые рассыпались над верхней губой и на висках, и на надбровьях, придавая ей непохожесть, какую-то выигрышность. Эти-то родинки натолкнули Ирину Андреевну к опознанию незнакомки. Она. Точно, в блокноте, осенило ее, когда мысль наслечила ту, которая только что прошла рядом, и ту, которую случайно видела на рисунке в блокноте мужа. Вернее, это был даже не рисунок, набросок, где черты лица, незначительные штрихи, а родинки означены крохотными точками. В блокнот этот Ирина Андреевна заглянула невольно позавчера. В день скоропостижной смерти Евгения Федоровича ей пришлось забраться к нему в письменный стол, куда обычно никогда не стремилась и в его записных книжках и блокнотах разыскивать адрица и телефоны дальних родственников, чтобы их известить о постигшем семью пустовал их в горе. В блокноте были и другие рисунки, эскизы, лодка у причала, плакучие его над рекой, восход или закат солнца, это же разные записи и заметки, касающиеся охоты. Сейчас Ирина Андреевна уже не сомневала, что в случае с незнакомкой каким-то образом обязательно замешана мужа на охоту. Опять эта охота. Она вечно мне портила кровь, — подумала Ирина Андреевна, раздражаясь на мужа. Но потом, вспомнив и увидев, что с ним теперь, с ее мужем, суеверно и боязливо устыдила себя и тотчас же направила свое раздражение на незнакомку принесло ее откуда взялась как бельмо на глазу тихой негодующе, — сказала ксения с презрительным интересом глядя на длинную удаляющуюся фигуру в берете. ксения очевидно тоже заметила что незнакомка по особенному спокойным. — готово все у нас сухо одолжился могильщик что был поположже глядя на ксению угадывая главного распорядителя похорон дальше Все происходило быстро, даже спешно. Люди как будто даже умаялись от процедуры погребения и дождливой погоды, и взглядами подталкивали могильщиков, торпили. Покойного отрезали от живых крышкой, пригвоздили ее, и после этот саркофаг могильщики подхватили на широких ремнях и без видимой натуги поднесли к яме. Городко перемолвившись о том, как лучше заводить, чтобы не осыпать окраек, они подняли вон от И в этот момент, когда гроб завис на какую-то секундочку над ямой, Ирине Андреевне почему-то со страхом и удивлением подумалось, неужели он и в жизни был таким невысоким, ведь гроб такой короткий. А чуток спустя гроб глухо ткнулся дно могилы. — Пожалуйста, по три горсти земли, — вежливо подсказал могильщик со шрамом и, плюнув в свои ладони, взял лопату на изготовку. Ирина Андреевна подошла к куче свежей светло-желтой от песка земли, бросила три горсти на голубеющие материи дно могилы, рассчитанной точно для гроба, со всех краев впритык. Все остальные стали проделывать то же самое. Наблюдая сквозь набежавшие слезы, как люди подходят и сыплют в могилу землю, а потом ладошка об ладошку стряхивают налипшие к рукам песчинки, как нетерпеливые лопаты копальщиков начали обратную и облегченную работу. Ирина Андреевна удивлялась какой-то непостижимости человеческой жизни, которая рано или поздно обрывается и так обыденно, слишком запросто заваливается землей. Еще и удивило то, что незнакомку могилы не появилась. Она куда-то исчезла и не объявилась даже тогда, когда временная зеленым окрашенная металлическая пирамидка стала над могильной грядкой, ее густ и пестро объяли инки в лентах куда она запропастилась думала ирина андреевна вглядываясь во влажную просеить кладбищенской перспективы с голыми безлистыми деревами с перелетами и гаркаем ненасытных ворон незнакомка отыскалась чуть позже когда народ двинулся на выход с кладбища автобусом она стояла спиной к дорожке прислоняясь плечом к широкому бугристому стволу тополя без кроны, которую, видно, снесло молнией и ураганным ветром. Рядом с ней Нил Афанась, поддерживая ее за локоть, что-то говоря. — Ах, вот она что! — какое-то легкое злорадство шевельнулось в душе Ирины Андреевны. — Он ведь тоже компаньон по охоте. Вообще-то Нил Афанась в охотниках никогда не числился, но иногда, увлекаемый Евгением Федоровичем, Брал корзинку под грибы и отправлялся с ним побродить по лесу. Дождь к этому времени усилился. Каждая капелька словно бы вычленилась из общей сырой туманности, обрела весомость и силу. Лужи гуще поребели от мелких колец. Люди шагали проворнее, поторапливаясь в теплые автобусы с комфортом мягких сидений. Перед дверцами автобусов лопались и исчезали цветные шляпки женских зонтиков, мужчин выбрасывали окулки. «Скоро все устроилось, и можно было бы ехать, если б не Нила Фанайща незнакомка». Их ждали в автобусе, где находилась Ирина Андреевна. «Может, посигнали идти спросил спросила ее Ксения, сидевшая рядом. «Не надо». Тихо отзвалась Ирина Андреевна, не обратив взгляда к тем, кто создал проволочку. Наконец Нила Фанайща, пыхтя от пробежки, забрался на подножку автобуса. «Она не едет». — Хочет остаться, — сообщил он, грузно поднимаясь в салон. Толстые очки его быстро запотели. — У нее тут кто-то похоронен из родственников. Собирается навестить. Говорит, обратно доберется с рейсовым. Он снял очки и глядел на Ирину Андреевну слеповатыми, сощуренными, виноватыми глазами. Ирина Андреевна никак не среагировала. А Ксения недовольно вздохнула и сказала в сторону водителя. — Поехали, поехали, трогайте украдка Ирина Андреевна подсмотрела, что незнакомка возвращается назад, в глубь кладбища, к нему. Сказала она себе и почувствовала, как лицо ее краснеет от ревности и неприятной догадки. Незнакомка не появилась у края могилы и не бросила в нее традиционной горсти земли, потому что побоялась. Да, побоялась за себя, побоялась выдать свои чувства покойному и ушла, скрылась, спасаясь на время от себя и от окружающих, которые для нее все сплошь чужие. Завтра теперь она вернется и даст полную свободу своему сердцу, чтобы оплакать утрату, так думала Ирина Андреевна, и ей не хотелось спорить с собой. Когда кладбище размылось позади автобуса, в сумеречном шелесте дождя и тягостность на душе не то что отлегла, а просто поменяла черный цвет скорби на серый цвет тоски, Когда ехавшие заговорили на разные темы и немного оживились, Ксения Кашельнов в кулачок негромко обратилась к профессору, сидящему рядом впереди. — Нила Фанач, откройте же, наконец, тайну. Кто это особо в билете? Профессор с готовностью обернулся, словно только и ждал этого вопроса. — И дабы придать ситуации невинную простоту, — сказал, улыбаясь, — да разве вы не знаете этой истории? Это та сельская учительница, которую Евгений Федорович спас от голодной смерти. Теперь добродушно усмехнулся. Она в село еще по распределению попала, родом сама из города. Вздумала однажды в лес по ягоды выбраться, без сопровождающих. В тех местах на болотах уйма клюквы, богатые ягодники. И как следовало ждать, заблудилась. Темно на дворе, а ней ни слуху ни духу. Соседка на счастье хватилась, она и подняла тревогу. К лесничему гонца послали, а у него как раз в ту пору Евгений Федорович останавливался. Вот он-то и вышел на несчастную, сидит под деревом, дрожит, замерзла. Умирать собралась, да ведь это давно уже было. Неужели он не рассказывал? Тут Нила Фаначч смутился, похоже, пожалел, что примкнул к повествованию две последние фразы. В разговоре получился неловкий провал молчания. Ирина Андреевна отвернула голову к окну. — Кто ж ей сообщил о его смерти? Обрывая паузу, полюбопытствовала Ксения. — Я... — отвечал Нила Фанасьевич. — Совершенно случайно. Вчера, знаете, увидел ее на площади возле института и подошел. Нельзя ей было не сказать. — Врет. — Конечно же, врет, — подумала Ирина Андреевна. — Нигде он ее не встретил, а позвонил или послал телеграмму. Нила Фанасьевич отвернулся и сидел теперь как-то очень смирно, даже пришибленно, как бы зная, что его раскусили, да и уши выдавали его ложь, были очень красными, и очень заметны возле серебряной сединой головы. А историю со спасением заблудившейся учительницы Ирина Андреевна действительно услышала впервые. Евгений Федорович был крайне сдержан в рассказах, которые касались им любимого, но очень нелюбимого женой увлечения. — Так я и знала, что это каким-то образом связано с охотой, — подумала Ирина Андреевна. — Да ведь мне и Ксения намекала, что там не все чисто. Он Ксению и не любил больше всего, да то, что она о чем-то догадывалась. Ирина Андреевна вдруг пришло на память, как подруга, бывало, подковыристо спрашивала евгений Федоровича. — Ну как дичь охотник? — Летает, — небрежно и угрюмо отвечал он ей. Ксения ближе придвинулась к Ирине Андреевне, — шепнула на ухо. — Ну и пусть эта лыжа там остается, чтобы за столом ее не видеть. Так спокойней. Ирина Андреевна не сразу сообразила, что подруга оскорбительно окрестила незнакомку лыжей. — Лыжа! — усмехнулась в себя Ирина Андреевна, вспоминая высокую худую примизну учительской фигуры, но вслух ничего не сказала, только слегка пожала плечами. По дороге к Ирине Андреевне никто больше не обращался. С ней не разговаривал. На нее, овдалевшую печальную, лишь тайком поглядывали с жалостью. Точно так же поглядывали. — и на ее детей, сестру и брата, осиротевших, понуро-грустных, безмолвно посматривающих на скучную, мокрить октябрьского дня, плывущую за боком автобуса. Поминки устраивались дома. Ни в столовой, ни в кафе покойник не любил общепит И дома не тесно. Лишь только автобусы остановились против пустоваловского крыльца, Ирина Андреевна решительно направилась в дом, в кабинет покойного мужа на ходу, расстегивая пальто. Перед этим она наказала Ксении. — Меня некоторое время не будет. Распорядись тут, как полагается. Я скоро. Кабинет помещался в угловой светлой комнате с двумя окнами на разные стороны, юг и запад. Помимо двух тумбового письменного стола с канцелярской необходимостью и лампой под зеленым авжуром, высоких под потолок книжных шкафов и характерного для таких кабинетов кожаного дивана, Здесь на треножнике находился мольберт, а подлинно — столики, карандаши и краски, в старой вазе букетик и скисщик, щетинка кверху. Евгений Федорович с молоду учился рисованию, но за порогом юности дело это капитально забросил. И лишь в последние годы его опять потянуло на живопись. Проходя к письменному столу Ирина Андреевна с нехорошим подозрением покосилась на все это художническое хозяйство. Из ящика она вынула блокнот с рисунками и записями, нашла нужную страницу. Образ сельской спасенной учительницы угадывался без сомнений. Так и есть. Но не только ради этого рисунка уединилась Ирина Андреевна в кабинете. Интуиция подсказывала, что здесь можно откопать другие сведения об особе в берете Евгений Федорович умер в одночасье и, конечно, не успел уничтожить зафиксированной бумагой тайны. При жизни ему же она никогда не позволяла себе копаться в его столе. Зачем нарываться на скандал? У него не возникало желания уличать его в каких-то грехах. Но теперь, когда он умер, и на его похоронах появилась чувствительная и странноватая женщина, в Ирине Андреевне взыграл азартный интерес к возможным секретам покойного. Ничего компрометирующего пока не подалось, но в одном из ящиков... Среди научных трудов Ирина Андреевна наткнулась на томик стихов любимого мужем Блока. Она взяла книгу, открыла машинально, прочла какую-то строфу перевернула несколько страниц и вдруг, вдруг нашла то, чего искала. Письмо было без конверта и не все, лишь небольшая часть, уместившаяся на листочке почтовой бумаги, глядя на ряды слов женского почерка. Ирина Андреевна вдруг очень разволновалась. Голова немного даже закружилась, грудь обдала шумом напуганного сердца. Неожиданно дверь кабинета подалась, в комнату взглянула Лиза. Ирина Андреевна вздрогнула, сунула письмо обратно в стихи. От своего стыдливого воровского положения стало жарко. — Мама, там спрашивают, — заговорила Лиза. Но Ирина Андреевна, превозмогая смятение, упредила вопрос дочери отговоркой. — Лизочка, без меня. Пока все без меня. Мне нужно побыть одной, — сказала Тороплеева, чуть раздраженно, делая отстраняющий жест рукой. Робкая, подавленная, слинявшая от слез и переживаний Лиза, понимающе кивнула головой и скрылась. Ирина Андреевна прислушалась, уловила затихающие в коридоре шаги дочери и отдаленные голоса из гостиной, и чтобы обезопасить себя, примкнула дверь за щелкой. Теперь никто не сможет застать ее врасплох. Увидеть, что она проникает, может быть, в святая святых покойного супруга. Она даже шторы на окнах призадернула, чтобы не следил за ней из палисадника. Посаженный Евгением фелчем Каштан. И стала на календаре зачеркивать прожитые в разлуке дни. И бесконечно рада, что календарь чернеет. Этих дней больше, значит, скоро наши новые встречи Я даже во сне продолжаю скучать по тебе. А вчера я ездила в район за пробирками для школы проезжали мимо Савеловского поля, и у меня сердце зашлось от счастья. Когда же, милый мой, мы опять будем вместе? Я, ты наша любовь. Как тогда, помнишь, в тот сумасшедший ливень? Он застал нас посреди этого поля, и некуда было деться. Мы спрятались в скирду Соломы, помнишь? Я сидела у тебя на коленях, а дочь был так силен, что твоя накидка не держала воду. Солома колола, самообнявшись, говорили с тобой о любви, только от любви. И тогда я была самой... Такой текст, написанный, видать, на одном дыхании, возбужденной рукой, забывающий разделять предложение, и горячо влюбленным сердцем прочла Ирина Андреевна. Начало и конец письма уж не требовались. Опустив лист, Ирина Андреевна недоуменно огляделась и только сейчас поняла, что стоит среди комнаты, и что нужно поскорее сесть, потому что ноги гудят от усталости, и вообще все тело покидают силы. Осторожно, не желая будить пружины, присела на краешек дивана. Вот так убита вполголоса произнесла она. Теперь она испытывала уже двойную опустошенность, двойную потерю мужа. Но эти чувства не были последними и окончательными, которые испытала она за время пребывания здесь, в мужненном кабинете, сидя против пустого Мольберта. А может быть, это и к лучшему, что я нашла письмо закралась ирина андреевны неожиданная мысль и рискованная мысль эта не была костенелой а развивалась стреммяском общению вот бы все мужья умирая оставляли бы письма своих любовниц вдовы были бы им благодарны по покойнику меньше страдать с холодком крамольности закончила ирина андреевна почему ты сейчас ей стало жаль что за поминальным столом не будет сельской учительки ей схотелось видеть ее даже поговорить. Потом что-то изнутри подтолкнула Ирину Андреевну перечитать то место письма, где незнакомка, да какая она? Незнакомка, знакомка почти, родственница, подумала мимоходом Ирина Андреевна, писала о том, как они с ее мужем спасались от ливня. Сумасшедшая ливень посреди поля в солома, сидела На коленях накидка не держала воду, колола солома, говорили о любви, выхватывала глазами с листа Ирина Андреевна и старалась представить то, о чем писалась. — Она такая высокая, лыжа, — вспомнилось ей словцо Ксении, — выше его ростом, а сидела у него на коленях, да еще на соломе, в дочь Неудобно же, — подумала Ирина Андреевна и даже слегка поежилась, словно это над ней поизмокшей накидке шлепает дождь и вокруг солома колется, лезет в одежду. А, впрочем, все это очень занятно. Сидеть в ливень посреди поля, в скерде соломы, на коленях у чужого мужа и говорить с ним о любви. Только о любви. Губы Ирины Андреевны тронула улыбка, но скоро чувством было уже улыбки недостаточно. Тем временем в гостиной все было готово, чтобы помянуть покойного чей фотопортрет в черной обрамке, стоял в красном углу, и почти уже все расселись за столами, составленными буквой «П». отсутствовал только вдова. — Кирюша, сходи, позови маму, — тихо просила Ксения. Кирилл прошел коридором, приблизился к отцовскому кабинету, тронул за ручку дверь. Дверь оказалась заперта. Он насторожился И вдруг услышал за дверью чей-то смех. Не очень громкий, но какой-то очень веселый, искренний такой чужеродной в эти минуты для этого дома. — Мама! — мама! — испуганно позвал он и постучал в дверь. Через некоторое время из кабинета вышла Ирина Андреевна и, быстро взглянув на сына сухими и серьезными глазами, направилась к поминальному столу в центр, на вдовье место. А Кирилл осторожно заглянул в кабинет, надеясь застать там кого-то еще, но там никого больше не было.